Глава шестьдесят У Фионы не было времени изучить, что может означать новое открытие. Фран, кем бы она ни была, придется подождать. Над дверью звякнул колокольчик. Незаметно убрав телефон в карман, Фиона обернулась. В дверях стоял Стюарт, и по выражению его лица она ничего не могла разобрать. Он не выглядел ни счастливым, ни злым, или грустным, никаким. «Стюарт, у тебя все хорошо?» Он молча вошел, закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов вперед. Остановившись, Стюарт просто смотрел на нее с пустым как лист бумаги лицом. Все следы прежнего расстройства исчезли. Может, сделать тебе чашечку чая? Фиона чувствовала себя виноватой, из-за того, что нарушила его с трудом обретенное спокойствие. Стюарт медленно покачал головой и достал из кармана нож, крепко сжимая рукоять. «Знаете, лучше бы вы, правда, ничего не говорили о том, что мой отец невиновен». «Что ты собираешься делать?» Фиона отступила назад, врезавшись в стол за спиной и чуть не свалив торт. Поток страха накрыл ее вместе с мрачным осознанием. Она угадала. «Оливер действительно невиновен. Вот только убийца не Гейл, а Стюарт». Дотянувшись до выключателя, он выключил свет. Для того, что произойдет дальше, должно быть немного потемнее. Он сделал еще шаг в сумрачный зал магазина, покачивая головой. — Вы не оставили мне выбора? Все свои теории вы унесете с собой в могилу. Но прежде пара важных вопросов. Вы говорили об этом кому-то еще? Сью или Дейзи? Фиона торопливо помотала головой. Кровь шумела в ушах. — Нет, никому. — Думаю, вы говорите лишь то, что я хочу услышать. Откуда мне знать, что вы таким образом не пытаетесь защитить своих подруг? Клянусь, честно, я клянусь, я не говорила ни единой душе. Стюарт покрутил в руках нож. Вам нужно меня убедить, иначе придется убить и их тоже. Фиону замутила. Не так она представляла конец своей жизни. Она думала, что это произойдет в милом доме для престарелых с Бриджем, Шерри и неутомляющими упражнениями днем. Сглотнув ком в горле, она попыталась заставить себя думать, убедить его в том, что остальные ничего не знают. Хорошая идея. Если она сможет потянуть время, чтобы Стюарт продолжал говорить, то, быть может, кто-то успеет прийти на помощь. Однако табличка «Открыта» сейчас была перевернута на закрыто, как и всегда в часы до открытия. Так что прохожие едва ли рискнут зайти. Для вежливых жителей Саутборна табличка «Закрыта» была сродни колючей проволоки и пулеметным вышкам. Фиона оказалась одна. Она взглянула на Саймона Лебона, но песик только сидел в своей лежанке и вилял хвостом, глядя на Стюарта, человека, который обычно приносил им торты. Он тоже ей не помощник. Ей требовался план «Б». Да хоть какой-нибудь план, желательно беспроигрышный, и она знала, что делать. Все началось с телефонов, ими же и закончится. На краткий миг она подумывала схватить со стола за спиной торт и швырнуть в стерто, как в плохой комедии, но тут же отказалась от этой мысли. У Сью был хороший бросок правый, а Феона сомневалась, что сможет хорошо прицелиться даже с такого расстояния. С ее везением торт просто свалится на пол и послужит причиной очередного пищевого расстройства Саймона Лебона. Вместо этого она как бы невзначай убрала руки в карманы и правой нащупала телефон. Как же она жалела, что у нее больше не было датчика GPS. Фиона вернула его детективу Финчер несколько недель назад, но у нее все еще имелся телефон. И всего-то оставалось дождаться нужного момента. «Итак, я жду правду. Сколько людей знает о вашей теории?» Стюарт помахал ножом, указывая на Фиону, к счастью, глядя ей прямо в глаза, а не на руки. «Я уже сказала, никто не знает, я никому не говорила, никому, откуда мне знать, что так и есть. Потому что никто не любит, когда распарывают то, что хорошо сшито. Полиция поймала преступника, никто не хочет портить музыку». Фиона снова заговорила метафорами. Как же вы планировали испортить конкретно эту музыку? Фиона на мгновение призадумалась. Ее, охваченный паникой, мозг пытался мыслить ясно. Ей нужно убедить Стюарта, иначе она поставит под угрозу жизни Дейзи и Сью. Все слишком чисто и аккуратно, слишком четко спланировано. Фото в газете «Саутборнский вестник», появившееся... Месяц спустя после того, как мы обнаружили твой способ взламывать телефонные шкафы и проникать к жертвам. Это же ты отправил его. Стюарт кивнул. Признаю, ключи перед вами случайно уронил тоже я. Надеялся, вы заметите старые ключи отца с прошлой работы. Ты подставил Оливера, выставив его виновным во всех этих убийствах. Ну почему? Все сложно. Он был лишь средством достижения цели. Какой цели? Фионе было нужно, чтобы он говорил дальше. Стюарт шагнул к ней, поднимая нож. Это уже не важно. Кто такая Фран? спросила Фиона, отчаянно пытаясь его остановить. Сработало. Стюарт замер, и на его губах появилась озарная усмешка. По-прежнему держа нож в руке, он изобразил аплодисменты. Браво, Фиона! Вы разгадали шифр точнее, часть шифра. — Мне так и не удалось его закончить, все из-за вас. Признаться, не думал, что будет так сложно использовать домино для простого сообщения на азбуке Морзе. Может, я недооценивал людей? — Так кто же такая Фран? — снова спросила Фиона. — Это не человек, это сообщение. — Какое сообщение? — Просто еще одна шутка для полиции. Непонятная загадка-подсказка, чтобы отвлечь и чем-то занять их, ну и не ляпнуть лишнего. Я пытался составить фразу «Франт футур», так как был слегка ограничен в выборе букв. Оказалось, для азбуки Морзе подходит всего несколько домино. — Что это значит? — непонимающе спросила Фиона. — Мое будущее, разумеется. Обстоятельства моей жизни были крайне несправедливые. В голосе Стюарта послышались нотки гнева, будто его раздражало, что такую простую вещь приходилось объяснять. Порывшись в памяти, Фиона, тем не менее, ничего не нашла. Заметив ее озадаченность, он раздраженно фыркнул. «Мне скоро тридцать, а я живу с отцом в крошечной комнатушке. У меня должен быть свой дом. Я столько раз об этом говорил, но никто из вас не слушал». Тут все встало на свои места. Он действительно говорил, каждый раз показывая новое дурацкое приложение Стюарт всегда хвастался, как сколотит на нем целое состояние и купит квартиру. «Так ты подставил отца только, чтобы получить его квартиру? Ну, как я сказал, он был лишь средством для достижения цели. Я хотел собственный дом. И чтобы его получить, требовалось убрать с дороги отца. Он к тому же сам напросился. Мне постоянно приходилось терпеть его жуткий характер». Вы хоть представляете, каково это? Каждую минуту, каждый день ходить на цыпочках, постоянно выслушивать критику и гадать, когда же он откинет коньки от чего-то простого и банального. Но теперь отца нет, и жизнь прекрасна. Я, наконец, получил свободу. Могу делать, что хочу. И как хочу. Только надо разобраться с последним вопросом. То есть с вами. Феона должна была срочно его остановить. Почему бы просто не убить Оливера? Зачем такие сложности с арестом? Стюарт только поморщился. — Да брось, Фиона. Я бы не стал убивать собственного отца. А если бы убил, то полиция точно сделала бы главным подозреваемым меня. Поэтому надо было обустроить все посложнее, более закрученно, чтобы ничто не привело ко мне и оставило вне подозрений. — Поэтому ты подставлял всех остальных. — Ну, конечно. — Почему именно их? — спросила Фиона. — Почему ты выбрал Мэлори, Софи и Святую Джун? Если берешься за такую мороку с убийствами, почему бы не заставить попотеть остальных? Ради шутки. Я старался выбирать ужасных людей. Мэлори надменная корова, все это знают. Когда она узнала, что мы приносим бесплатные торты во все благотворительные магазины, то захотела, даже нет, потребовала, чтобы мы поставляли бесплатные торты в общественный центр. Когда мы указали ей, что у нее не благотворительность, и центр получает финансирование из бюджета, Мэлори жутко рассердилась. Ей не нравится признавать ошибки. Так что я забрал парочку домино из общественного центра. Охрана там не очень серьезная. Потом обнаружил, что в нике «Святой Джун» есть цифры, которые совпадают с первыми двумя фишками, которые я собирался использовать. Но это было чистейшим совпадением. Но слишком уж заманчивым. Зачем упускать возможность? Я оставил домино первых двух тел, решив... Одним ударом убить двух старых зайцев и заодно начать составлять сообщения на азбуке Морзе. И все это одновременно. Скажите теперь, что мужчины немногозадачные. Стюарт явно гордился собой. То есть ты не планировал, чтобы за убийство арестовали их? Нет. Как я сказал, всего лишь посеять сомнения. Заставить их немного попотеть. Чтобы чем-то занять и отвлечь полицию. А зачем подставлять святую Джун? потому что все считают ее святой, а на самом деле она паршивая старая ведьма. Лицемерка. Еще есть Софья, которая считает себя королевой Саутборна. Когда мы предложили ей бесплатный торт, она раскритиковала мою выпечку, дарила коню и всякое такое. Поэтому я оказал обществу услугу, сбив с Софи немного спеси. Почему бы тогда просто не убить Софи, Мэлори и Джун?» По тем же причинам, по которым я не хотел убивать отца. Была вероятность, что это приведет ко мне. А мое именно, Домино, ты хотел убить и меня?» Стюарт невинно улыбнулся, будто всего лишь разлил чай. «Не принимайте на свой счет. Я просто подумал, что так можно придать немного остроты. Вы ведь с готовы были друг другу в горло вцепиться. Прекрасная возможность подкинуть ей еще мотив». Покрепче ухватив нож, он двинулся вперед. Фиона стояла, прижавшись к столу, бежать было некуда. Она позарез нуждалась во времени, чтобы Стюарт продолжал говорить. Я так и не поняла, как ты выбирал жертв. Что их связывало, кроме того, что они жили одни и были в возрасте? Мы не смогли вычислить закономерность. Стюарт ухмыльнулся. Это хорошо. Он хотел повипендриваться и позлорадствовать. Когда люди выпендриваются и злорадствуют, они не торопятся. Ладно, расскажу вам маленький секрет. Связь есть и сильная, но в то же время никакой связи нет. Фиона была сбита с толку. Ну, что я не понимаю. Я выбирал их, но в определенной мере это были просто случайные люди. Чтобы все гадали. Сейчас еще не понимаю, нахмурилась Фиона. Давайте начнем сначала. Глаза Стюарта заблестели. Я расскажу, откуда у меня появилась идея. Вы когда-нибудь играли в лотерею?